«23. Ларкин, 2010. Я поднялась на крыльцо родительского дома. Тренькнул телефон. Ещё одна СМСка от Джексона. Он писал, что вернулся в город и спрашивал, не хочу ли я покататься с ним на лодке. Половина моего мозга принялась выбирать купальник, а вторая половина убеждала отказаться. Я уже получила долгожданные извинения и могу двигаться дальше». «Сразу ясно, где во мне прежний Ларкин, а где новая?» Я выключила звук, убрала телефон в сумочку и позвонила в дверной звонок. Можно было бы войти и так, но я много лет не появлялась дома и уже перестала считать его своим. Папа открыл дверь. На его лице отразилось облегчение. «Я боялся, ты не придёшь». Я прошла мимо него в коридор, стараясь держаться подальше – «Нет, я не ожидала, что он кинется с объятиями. Просто на всякий случай». «Легко меня нашла?» – спросил папа, закрывая дверь. Да меня не сразу дошло, что он шутит». «Неплохо знаю этот район». Неохотно усмехнулась я. Пару дней назад ходила в гости по соседству. «Да, я в курсе. Кэрол Энн приглашала и меня тоже. Но я решил тебе будет легче, если я не приду. Удалось потанцевать?» Нет. Сразу после ужина пошёл дождь. Пришлось спрятаться в дом. Очень жаль. Славные были времена, правда? Помню, как мы летом танцевали у них во дворе и смотрели на светлячков. Твоя мама каждый раз не хотела уходить. Поэтому нам ставили последнюю песню и ещё одну, и ещё, пока мы не сбивались с ног. Если было хорошо, зачем ты всё разрушил? Вопрос так и вертелся на языке, но я промолчала. «Этот спор длится уже почти десять лет, а у меня сейчас нет сил бередить старые раны». «Так что ты хотел мне показать?» Папа, понимающе, кивнул. «Это наверху. Пойдём», — ответил он, копируя мою деловую интонацию. Поднимаясь за ним по лестнице, я заметила на стене роспись, шпалеру, увитую ярко-жёлтым вьюнком. Цветы были настолько реалистично нарисованы, что я не смогла удержаться» и коснулась нежных лепестков. «Твоя мама начала рисовать, когда ты уехала. С каждым годом она поднималась всё выше и уже добралась до спальни». «Как красиво!» Я замерла, не сводя глаз с росписи. По шпалере карабкалась маленькая светловолосая девочка в ярко-жёлтом платье, едва заметная среди цветов. «Это я?» На самом верху шпалера стояла крошечная фигурка в четырёхугольной шапочке, а у неё за спиной тонкой линией обозначен силуэт Нью-Йорка. Папа прищурился и наклонился ближе, словно раньше не замечал этого рисунка. «Ничего себе!» — воскликнул он. «Думаю, это ты, когда закончила колледж». «Ты не знал?» — он грустно покачал головой. «Твоя мама всё делала по-своему». В один прекрасный день я пришёл домой с работы, а она уже ободрала обои и начала рисовать эти цветы. Я был не против, поэтому ничего не сказал. Тебе не приходило в голову спросить, зачем мама разрисовала лестницу? Думаешь, она бы ответила? Помолчав, произнёс он. Я продолжила подниматься, разглядывая важные вехи моей жизни, отражённые в миниатюре. Бруклинский мост, военное здание на Мэдисон-Авеню, где располагается офис моего агентства. Тюбик губной помады, над рекламной компанией которого я работала. Даже на губах Мини Ларкин красовалась алая помада, как дань уважения к продукту. Я была растрогана и пристыжена. Откуда мама узнала все эти подробности? Во время наших немногочисленных встреч мы беседовали только на отвлечённые темы, вроде погоды и музыки. «Во мне тлел гнев, и я не подпускала маму близко к себе. Она уже разочаровала меня однажды. ачасти поэтому мне не хотелось возвращаться. Я сморгнула жгучие слёзы, истово надеясь, что мама очнётся. И я, наконец, спрошу, почему все эти годы она позволяла мне оставаться в заблуждении? Будто ей ничего не известно о моей жизни. Мы с папой вошли в мою спальню». Обстановка там точно такая же, как и у си, си Тот же комод, та же кровать с балдахином, те же керамические желтые лампы. Только здесь мне разрешалось самовыражаться волю. На стенах висели многочисленные рисунки и поделки. В углу на почетном месте стояла караоке-машина, а рядом — внушительная коллекция танцевальных нарядов, включая блестящий костюм с бахромой, настоящее сокровище для фаната аб. С потолка на леске свисали научные проекты, а на книжной полке между испещренных закладками томов, унесенных ветром, Гарри Поттера неполного собрания сочинений Лурлин Макдэниел и Сары Дессен, блокноты в кожаных обложках, я вечно выпрашивала их у мамы и записывала туда свои эпические произведения. Лурлин Макдэниел, американская писательница, автор более 70 романов в жанре «Янг Эдалт», Герои ее произведений – молодые люди, страдающие неизлечимыми заболеваниями и переживающие утрату близких, погибших в результате смертельной болезни или самоубийства. Сара Десен, американская писательница в жанре young adult. Ее романы посвящены трудностям, с которыми часто сталкиваются подростки: изоляция от сверстников, разлад в семье, проблемы взросления. Эта комната разительно отличалась от моей спальни в доме у Сиси. -Си. Она поощряла меня рисовать и петь, но складывала рисунки в коробку и прятала под кроватью. От караоке у неё болела голова. На комоде гордо выстроились награды за участие в различных конкурсах. Увидев их, я едва не расплакалась. Несмотря на словесные поощрения, которыми щедро осыпала меня Сиси, -Си, настоящую свободу самовыражения мне давала именно мама. Она искренне поддерживала все мои увлечения». Я предложил Ави устроить здесь студию, но она даже слышать об этом не хотела. Твоя мама считает, у тебя должно быть место, куда ты сможешь вернуться, когда будешь готова. Я вытерла глаза, чтобы папа не заметил слёзы. Мне хотелось сказать, что у меня уже есть прекрасная комната, но я сдержалась. Спальня в доме у сиси -Си не предназначалась для постоянного проживания. Это комфортабельная гостевая комната, всегда чисто прибранная и готовая к приёму временных постояльцев. А здесь сохранилась частичка моего детства. Отсюда началось моё взросление. Как я могла это не замечать? У меня закружилась голова, словно я заглянула в кривое зеркало и вернулась в прошлое. «Взгляни-ка!» Папа подошёл к письменному столу и указал на ноутбук Apple. Несколько лет назад я купил этот компьютер и поставил здесь, чтобы у твоей мамы было собственное рабочее место. Он виновато развел руками. У нас ведь нет другого письменного стола. Она только начала бизнес по реставрации мебели. И я подумал, что ноутбук ей пригодится. Например, составлять рекламные листовки, список рассылки, счета или, скажем, создать интернет-сайт». Честно говоря, я даже не знаю, сделала ли она что-нибудь из этого или нет. Папа смущенно отвернулся. Мне хотелось взять его за руку и успокоить. Я понимаю, каково это носить шоры и видеть лишь то, что прямо перед носом. Я помог ей завести почтовый ящик, занёс в адресную книгу твою электронную почту ещё пару адресов. Я не видел, чтобы Айви пользовалась компьютером до того дня, как с ней произошло несчастье. Он шевельнул мышкой, и на экране появилась почтовая программа. «Твоя мама написала тебе письмо. Наверное, она забыла нажать кнопку «Отправить». А может, специально не стала отправлять. Думаю, тебе стоит его прочесть». У меня в голове не укладывалось. У мамы есть компьютер и адрес электронной почты. Она терпеть не могла технические новинки. И с трудом расставалась с видеомагнитофоном и кассетами. Насколько мне было известно, у неё до сих пор кнопочный мобильный первого поколения. Я ничего не получала. Она написала тебе много писем, но так ни одного и не послала. Все отправились в мусорную корзину. Айви знала, что ты злишься на неё. Наверное, она просто ждала, когда ты объяснишь, почему. У меня защемило сердце. Я сама ни разу не написала маме, если не считать открыток на день рождения со скупой подписью. «Поздравляю!» Я злилась из-за того, что она не ушла от тебя. Тихо проговорила я. Я чувствовала себя обманутой, ведь всю жизнь считала её сильной и независимой. Мне казалось, все лгут. Мама, Сиси, -си, мои друзья. А я сделал только хуже. «Да, ты сделал только хуже!» Папа выдержал мой обвиняющий взгляд. Я отвернулась к компьютеру. «Можно я прочитаю письмо?» «Конечно. Оно ведь адресовано тебе». Он положил руку мне на плечо, и я не стряхнула её. Мне было приятно чувствовать тепло и единение. «Моя дорогая доченька, наверное, ты удивлена, почему я пишу тебе только сейчас. Странно, правда?» Ты моя девочка, и, по идее, мы должны всё-всё друг другу рассказывать. Ты не виновата, и никто не виноват. Я много думала и пришла к выводу. Все мы заброшены в этот мир без карты, так что приходится искать дорогу самостоятельно. Мы сами выбираем свой путь, и в результате можем прийти либо к успеху, либо к полному краху. В большинстве случаев получается нечто среднее. Мне нужно рассказать тебе кое-что важное про умор и пожар. Я не могу поделиться этим ни с си ни с Бити, только с тобой. Ты единственная, кто способен помочь мне разобраться. На самом деле всё не так, как выглядит на первый взгляд. Мне казалось, я знаю, что такое жертвовать собой ради любви. Похоже, я знаю не всё. Сначала я хотела позвонить, но ты занята. У тебя новая жизнь в Нью-Йорке так что я решила тебя не беспокоить. Может, позвонишь мне сегодня вечером после работы? Это действительно важно. С любовью, мама. Пост скриптом. Я реставрировала папин письменный стол и нашла конверт со старыми фотографиями. Там есть снимки, где мы с тобой, когда ты ещё совсем маленькая, и где ты в балетной пачке, тиаре и туфельках из «Волшебника из страны Оз». Помню, какая ты была в детстве. Умная, храбрая, уверенная в себе. Мне всегда хотелось быть такой же. Возможно, поэтому я и старалась держаться в стороне, чтобы не испортить тебя, ведь слабость духа заразна. Я хотела бы прислать тебе эти фотографии. Если захочешь взглянуть на них, скажи мне сегодня вечером, и я пришлю. Я перечитала письмо дважды, потом посмотрела на папу, присевшего на край моей кровати. «Ты читал?» «Да. Я подумала, вдруг там что-то важное». Я снова повернулась к экрану, представив, как мама печатает это письмо. Мне пришло в голову, что я не помню оттенок её волос. «Ты знаешь, о чём она пишет?» «Понятия не имею. Я перерыл весь дом, но так и не нашёл тот конверт с фотографиями». «Она упоминает дедушкин стол. Он здесь?» Нет. Ави реставрировала мебель в гараже у сесси Стол там. Я рассеянно кивнула, оглядывая комнату, рисунки, костюмы и коробку со всеми выпусками школьной газеты. Над комодом висела небольшая рамка, которую я раньше не видела. Это сертификаты с результатами тестов САД и АСТ. Оценки выше среднего, но ничего выдающегося. САД. Тест для приема в колледжи и университеты в США. AST. Тест для поступления в колледжи и университеты США, а также при переводе из одного в другой. Помню, я попросила Сиси -Си поместить их в рамку, а она сказала, что потеряла. В тот же вечер я нашла сертификаты на кухне в мусорном ведре, засунула в ящик комода и напрочь забыла о них. Мне понадобился год работы с психотерапевтом, чтобы понять. Сиси -Си готова была часами разглагольствовать о том, какая я замечательная, однако совершенно не могла оказать поддержку, если у меня что-то не получалось. Я разглядывала результаты тестов, недоумевая, зачем мама поместила их в рамку. Спасибо, что показал мне письмо. Не за что. Папа улыбнулся. Его лицо было осунувшимся и усталым. Глаза печальными. Ты по-прежнему любишь её. Осознание этой истины ошеломило меня, словно удар грома всегда любил ты всё ещё встречаешься с той женщиной спросила я не сводя с него глаз не видел её с того дня как ты уехала папа не отвёл взгляда я совершил ошибку Ларкин и быстро это понял сожалею что причинил боль тебе и твоей маме моему поступку нет прощения и мне остаётся лишь надеяться что вы найдёте в себе силы простить меня он потёр небритое лицо ладонями Ты не представляешь, как трудно любить кого-то всем сердцем, понимая, что он не может ответить взаимностью. Конечно, это не оправдание, но тем не менее. Я глубоко раскаиваюсь. «О, папа!» Я закрыла глаза, вспомнив ленту, которую вытащила из дупла старого дуба. «Возвращайся ко мне, Элис. Я всегда буду любить тебя». «Действительно». Папиному поступку нет оправдания. Но я не могла винить его за то, что произошло. «О, папа, папа!» — повторила я, обнимая его. «Не могу вспомнить, когда мы в последний раз прикасались друг к другу. Родной запах вернул меня в далёкое детство. В те времена я свято верила, что папа всегда прав. Мы долго стояли обнявшись». Завибрировал мобильник, и папа отстранился. «Снова Джексон». Написал, что заедет за мной в пять часов и возьмет с собой перекусить, хоть я и не ответила на его сообщение. Я взглянула на часы в телефоне. Надо купить купальник. Джексон пригласил меня покататься на лодке. Джексон Портер? Я поправила сумочку на плече, не желая повторять разговор с Беннетом. Да, Джексон Портер. Мы снова начали общаться. Тот самый, который устроил переполох в выпускном классе? Я сделала глубокий вдох. Это было очень давно. Просто глупая школьная выходка. Мы уже не дети. Папа нахмурился. «А Беннет идёт с вами?» «Не думаю, что его пригласили». На папином лице отразилось разочарование. «Да, вот ещё что. Когда я искал фотографии, нашёл у тебя в комоде вот это. Уж не знаю, нужно тебе или нет». Он взял с комода флакон и протянул его мне. Я узнала одеколон Джексона, купленный мной в 10 классе, и покраснела до ушей. «Спасибо». Я положила флакон в сумочку, стараясь не смотреть на папу. Я и забыла. Повернувшись, чтобы уйти, я заметила, что мамина роспись дотянулась и до спальни. На бледно-жёлтой стене выделялась маленькая фигура. За спиной у девочки пылал караумор. Над крышей поднималось пламя, В небе порхали четыре ласточки, держащие в клювах по ленте. Я внимательно разглядывала рисунок, пытаясь найти зацепку, которая даст ключ к разгадке. «Может быть, мама хотела рассказать именно об этом?» «Возможно», — согласился папа. Я легонько коснулась пальцами стены и как будто почувствовала прикосновение маминой руки. Телефон опять завибрировал. Я вышла из спальни и стала спускаться по лестнице. В морозилке скопилась дюжина кастрюлек. Соседи решили поддержать меня, пока мама лежит в больнице, сообщил папа мне вслед. Заходи на ужин, чтобы еда не пропадала. Я улыбнулась. Зайду. Как ни странно, я собиралась держать слово.